Глава девятая. Полночь, двадцать первый век. — Не пойму, — нахмурился Воснецов, вглядываясь в экран, — чем они там занимаются? — Массовым анонизмом, — дал подсказку, переверзив. — Молчи, стратег. Глядите, пропали все краулеры. Ночью они куда-то уехали. Вопрос — куда и зачем? — В обход, может, — задумался Кузьмичев. а смысл так именно ну зайдут они с востока или с севера и что заметил, солидно сказал Виштальский. У них в лагере всё замерло, никакого движения. Ушли, наверное, подбросил Верзиев, переверзив. Надоело им вся эта мутотень, вот они и утопали по грибы. Ви, товарищ Перверзив, проговорил Виштальский, пародируя Сталина. Хороший тактик, но плохой стратик. Старший сержант улыбнулся только во все тридцать два белых зуба. До наблюдательного пункта донеслись крики снизу. Кузьмичев разобрал сердитый голос Аллы и поднялся с места. Что там еще не слава богу? У подножия башни Георгий обнаружил сиголя, которого ругала паня Меньковская и незнакомого мужчину в потертом серебристом комбезе. Я тебе не любопытная тётка с привоза сердилась Алла. И не бегую сюда, чтобы на войну поглазеть. У меня и своих дел выше крыши, а уж если пришла, значит, по делу. Ясно тебе, сапог нечищенный. Чего это нечищенный? оскорбился Сигаль. Пусть будет тихо, скомандовал Кузьмичёв. Привет, Алочка, ругалочка. Кого это ты привела? Меньковская фыркнула, но обернулась к незнакомцу в серебристой униформе и представила его, тая в голосе гордость. Это Антон Алёхин, командир звездолёта Заря-11. Нормалы заперли его в подвале промкомплекса, представляешь? Я спустилась сегодня, хотела в синтезаторную пройти, как вдруг слышу удары: три коротких, три длинных, три коротких. Сигнал SOS, догадался Сигаль. «Даже ты знаешь», — комически изумилась Алла. «И Антон сказал, что ему надо срочно увидеться с тобой. Вот». Ну, не так уж и срочно, — улыбнулся Алёхин и протянул руку Кузьмичёва. Тот её пожал. «Понимаете, в чём дело? Когда тутошние собрались на войну, я был единственным, кто был резко против. Даже успел Вильгельму нашему Ван Гроуту по морде съездить». Вы нашу благодарность от командования ухмыльнулся Георгий. Спасибо. Вот они меня и заперли. Слишком много я им правды наговорил, хотя, в общем-то, дело всё в том, что я для них тоже не свой, как и вы. Ни чужой быть может, но и не свой. Я родился в 2058 году. Не может быть, округлило глаза Алва. Вы не выглядите настолько. Алёхин улыбнулся. Мне было 42, когда я получил новое назначение и стал начальником второй заплутониевой экспедиции. А в 103-м отправилась первая межзвёздная на корабле Луч. Я был его командиром. Мы слетали в Тао Китая и открыли там землеподобную планету, назвали её Аврора, и сейчас там большая колония. А когда двинулись домой, решили испытать гипердвигатель. Его нам физики навязали. Испытали. Короче, когда мы вернулись на Землю, там шел 2199-й. — Легенные ускорения? — спросил Кузьмичев со знанием дела. — Да, — удивился Алехин. — А вы откуда? Тьфу, вот балбес, вы же тоже. Ну и вот, перенеслись мы почти навек тому вперед. Раньше об этом я только читал, замусоленный сюжетец. И вот пришлось на своей шкуре испытать процесс вживания в чужую жизнь, в чужое время. Привыкали долго. Но только я один освоил новые способы перемещения в пространстве и получил диплом пилота космогатора первой степени. А где ваш корабль? Не удержался Виштальский. Там, указал вверх Алёхин, на орбите крутится. Настоящий фотонный звездолет? Нет. Заря-гравитабль. Корабль-антиграф. Марк, не перебивай, строго сказала Алла. И что дальше было, Антон? Да, тут и сказочке конец. Отправились мы в экспедицию с намерением основать колонию на этой планете. В самой дальней внеземной плацдарме и все такое. Начальником у нас был Вильгельм. Так я очутился здесь. Одиннадцатый год тут проживаю, а теперь вот хочу послужить под вашим командованием, товарищ полковник. Всегда рады, улыбнулся Кузьмичёв. По этому случаю надо выпить, подсказал Переверзев. Все в цитадель объявила Алла: "Я вам сдублирую ящик советского шампанского. Наташка сберегла бутылочку с Нового года". А мы Притворно возмутился Сигаль. Хотя бы по 100 наркомовских никого не обидим, пообещал Георгий. "Командир", замялся Алёхин. "Мне сказали, вы всех в главном здании держите. Для их же безопасности, антоны и наши тоже". "Да, я понимаю, просто есть одна девушка, я за неё могу поручиться, её зовут Ева. Ева Шандер" Какие проблемы, Антон? Переверзив, да, оставим сей секунд. Командир звездолёта отправлялся в экспедицию холостым, но уже второй год делил жилплощадь с молоденькой Евой, хорошенькой сервис-инжиниринг. Ева робела поначалу, попав в компанию автоматчиков-захватчиков и мило разовела щёчками, но быстро нашла общий язык с Алой. Оказалось, что аномалы такие милые. Обе девушки покинули своих спутников и отправились на террасу шушукаться на тайные темы, недоступные примитивным мужским умам. Солдаты и офицеры разбрелись, кто на дежурство, кто поспать. Алёхин с Кузьмичёвым остались одни. Заветная бутылочка была распита, а вторую решили не доставать. А я ведь тоже служил, признался Алёхин. Как и вы? М-да. И где? оживился Кузьмичёв. А в патруле. Армии тогда уже не было. Африку с Азией демилитаризовали, конфликты гасили в зародыше, как тайфуны. Но патрульные службы держали мало ли что. Вот и грянула по всей нашей Евразии вторая гражданская. Я тогда молодой был и разбирался не шибко. Объявились такие золотые, недовольные подступавшим изобилием. Мафия всякая, чиновники и наемники. Такой состав рисовали в карикатурах. Дескать, настало изобилие, счастье для всех даром и все. Рынку хана, бизнесу кирдык. Взятки брать не с кого, поскольку у всех все и так есть. А богатеньким легко ли было стать, как все? И гангстерам такая жизнь не по нраву. Вот и затеили они всем скопом вторую гражданскую. В реале это всё было куда сложнее, трагичнее, гаже. Война есть война, проговорил Кузьмичёв. М-да. Как-то мы взвод поймал одного золотогвардейца, капитана лейтенанта Исаева. Он глядел на нас без злобы, даже с какой-то печалью, что ли. Никогда, говорит, ни один золотой офицер не позволял себе варварства, вроде пыток женщин или расстрела работников. Я и завёлся, разорался. Сам, говорю, с полком своим изолировал зону боевых действий под Архангельском, когда золотые взорвали крей генератор прямо в центре Холмагор. Я на вертушке тогда был, патрулировал Двину, И все видел своими глазами. Над городом вспухло белое-белое облако, неприятное такое, маслянисто-жирное. Река в том месте замерзла, сосны лопались, а прохожие ввалились и замерзали. Вдруг ни с того ни с сего и минус сто пятьдесят. Потом все туманом заволокло, пошел дождь со снегом, но люди, превратившиеся в ледяные фигуры, оттаять не могли. АиСФ выслушал меня и спокойно так спрашивает: "С чего вы взяли любезный, что активация криогенератора дела рук золотых? Разве мы говорили против изобилья в стали? Мы просто хотели работать, хотели быть людьми, чтобы заниматься любимым делом и достигать в нём успеха и высот. А нас на четвереньки ставили, рылами к бесплатной кормушке пихали. Богатенькие" А вам известно, говорит, что целые дивизии Золотой гвардии, собранные из работяг, не хотят они вашего беззаботного и безработного рая. Ах, спорили мы с ним тогда. Полночи всем скопом набрасывались, а под утро отпустили. М-да. После победы я демобилизовался и поступил в высшую школу космонавтики на командирский факультет. начал с лунников, потом перевёлся на модульный транспортник суперконтейнера-носиц. Ходил к системам Юпитера и Сатурна, а сейчас вот сижу тут колонизирую Неогею. Хотя вот он мне больше нравится. Расскажи что-нибудь такое батальное. Батальное, переспросил, очень задумался. Всё уже перепуталось в моей башке. Помню, как мы наступали с Дальнего Востока по южному и северному Транссибу. Брали Якутск, Чита, Верхнеудинск. Под Иркутском меня ранили, почти всю левую руку оторвало. Месяц в госпитале провалялся, пока растили новую, и опять на передовую уже в чине лейтенанта. Правда, повоевать пришлось недолго. Командование послало меня в Японию. Я сносно говорил на языке самураев. Разведка донесла, что верхушка Золотых спелась с синдикатом мировой мафии. Главари синдикат решили подмять под себя ещё и якудза, а Золотая гвардия им в этом усердно помогала. Если бы им этот фокус удался, соединились бы не только гангстерские миллиарды, но и гангстерские армии. Ситуация была пикантная. Мы, воевавшие с мафией, должны были этих самых мафиозов защищать. Но так было надо – бороться с олигархами, с мафиократией и проще тогда, когда они раздроблены. К тому же Якудза выдерживали нейтралитет, не поддерживали евразийскую братву, и мы с ребятами вылетели в Токио. В тот же вечер Алехин выехал в Аодзи. В троём Стакаши Ашизавы и Икити Савады, тоже лейтенантами патруля только японского. Антон делил огромный русский джип "Тестудо", крепкий как броневик. А за джипом поспешала целая колонна: два туристических электробуса, три громадных тягача-трака, влекущих за собой фуры величиной с вагон, пара грузовиков, затаренных сеном, Пространство между автокарами занимали юркие легковушки. Посмотришь с обочины и ничегошеньки не заметишь, обычное движение. Туристы, небось, в ганюду намылились камерами щелкать и жарить телеса на пляже. Сено понятно кому. И кто из случайных прохожих подумал бы, что туристы в роскошных ленд-лайнерах прошли боевую и политическую подготовку на Курильской базе патруля? что все пассажиры и водители вооружены и точно знают, где у квантового пистолета дуло. Что фуры загружены не овощами, фруктами, а самоходками, биопарализаторами и автономными боевыми системами. А прохожим и не надо это знать, военная тайна. Дорога свернула к морю. Тёплый синий простор раскидывался за холмами. Отлив оголил полосу мокрого песка с космами водорослей. По пляжу бродили пожилые японки в купальниках и с грабельками в руках. Они гребли песок, собирали ракушки и устрицы и радостно вопили. Их дети и внуки, вооружившись совками, скакали по мелкой воде, ловили в лужах рыбу, таскали из-под камней крабиков и визжали ещё громче бабушек и мам. Всё хигари, дословно собирание ракушек при отливе. — Зря мы парализаторы тащим, — проворчал и Китти, внимательно разглядывая в бинокль дочек и внучек. — Золотые, небось, на поражение будут палить. — А у тебя, — усмехнулся Алёхин, — лучемёта не будет. Плазма не пуля, ей баллистическую экспертизу не проведёшь и на тебя не укажешь, так что стреляй во всё, что золотого цвета. Щёлкнула рация, прилепленная на шею, тихий голос проговорил. Докладывает Исида. Резиденция якудза у моря на окраине. Голды везде, на улицах, в магазинах, в домах даже. Резиденция плотно окружена, но что-то они медлят, полагаю, ждут сигнала. Понял тебя, Тасио. Ставь как бы второе кольцо, окружай потихому золотое окружение. Мы уже подъезжаем, оставь для нас главный проезд. Всё понял. Показались нарядные домики Ганюдо, утопающие в зелени, кое-где торчали белые высотки, разлинованные на этажи, но они лишь подчёркивали малоэтажность курортного местечка. Готовность 1. Перед Олтакаше поколенье. Резиденция Кайта главного якудзы не поражала архитектурными изысками и в глаза бьющей роскошью. Поднятая над берегом высокая платформа, сложенная из камня, с наклонными стенами, как у старинного японского замка в Химэдзи, возносил ещё выше бревенчатый каркас из натурарированной органики, забранный спектроглассом и крытый пластмассовой черепицей. Добротно и стильно. Антон внимательно осмотрел улицу, прилегающую к резиденции. По ней флонировали пёстро одетые люди, в основном мужчины среднего возраста или помоложе, все как один с сумками в руках. Кое кто сидел под зонтиками уличного кафе, другие стояли и величалинную беседу двое на двое, но у всех на лицах стояло одинаковое выражение напряга и ожидания. Ни одной улыбки, взгляды цепкие и колючие и пустые, как будто нарисованные. Малёхин опустил стереотелескоп и оглядел плоскую крышу, на которой стоял. Место было удобное, недаром тут залёг снайпер Голдов. Вон он у стены валяется, парализован на полсуток, расслабился с волоча, поражнил кишечник. И чем он только обедал, надо же вонь какая. Эй, Кити, негромко сказал Антон. Начинаем. Твоя группа зачищает начало проезда от ресторана Тако до отеля Мандарин. Есть. А ты, Тосио, с конца, оттуда, где жилой комплекс стоит. Я как раз напротив, сообщил Исида. Жду сигнала. Герога икону, выдвигайтесь по своим секторам. Действуем по схеме номер 2. Стационары бьют по площадям, по домам, опера подчищают. Группы селекции собирают пролезевших, фильтруют и развозят по временным изоляторам. Летуны, за вами координация. В мае в курсе, ответили вертолётчики. Бдим. Всё тогда, выступаем по сигналу плюс. 5 4 3 2 1 плюс Ничего как будто не изменилось на улицах, не прозвучало взрывов, не заколотились автоматы с пулемётами. Но это только на первый взгляд. Антону с крыши было хорошо видно, как скверыки на вылет пробивали голубые лучи психоизлучателей. Даже лёгкое шипение доносилось. И сразу же мелкие лучики пистолетов парализаторов сияли слабенькие отсветы. добираясь до укромностей. А вот кое-где уже побежали человеческие фигурки, одна упала, вторая. Тасио крикнул Антон: "Твоих обходят с левого фланга, прими меры". "Людей нет тут же", ответил запыхавшийся Исида. "Ладно, бросаю резерв". Антон подбежал к эскалатору и заорал: "Matveev, в пятёрку на сектор Тасио, левый фланг". "Понял". Алексин вернулся к парапету и успел заметить, как пять ра крепких парней в одинаковых чёрных майках порысили на подкрепление. "Товарищ лейтенант, запечало рация. Докладывает Стриш-1. Якуд зашевелились, спускаются по стене к набережной. Их прикрывают сверху, работают лучемётами." "Понял. Исида, Савада, будьте осторожны. Наши подзащитные открыли огонь." Антон оглянулся на безмятежно-синееющее море и обмер. Три большие яхты приближались к берегу на полном ходу, раздув все паруса и помогая мощными моторами. На их палубах бегали полуголые граждане в виду весьма уголовного, но без тату. Следовательно, это не Якудза, а кто они с нами, тот против нас. — Симода, — скомандовал Алехин. — Море! Не дожидаясь действий и резерва, Антон поднял с пола тяжеленный плазменный излучатель, два пуда не меньше, подключил к нему кольчатый кабель. Оперев керамический агрегат, о парапет он прицелился. Кто-то там вырвался вперёд, с гулом и воем вылетела струя плазмы и отгрызла у впереди идущей яхты весь нос. Кораблик резко затормозил, будто споткнувшись об орванный стаксель, запалоскал, команда горохом посыпалась в воду. Яхта, мчавшаяся следом, вильнула в сторону, но поздновато и сходу врезалась в корму подбитой. И еще одна порция купальщиков полетела в набегавшую волну. Вторым выстрелом Антон перебил мачту уцелевшей яхты и добавил по разу всем, проламывая корму, выискивая движки. Одна из яхт, пришедшая второй, задымилась, пуская в небо копотно-черный шлейф. В десятка два человек плавало, кто к берегу направлялся, кто обратно на палубы корабкался. Но уже прыгали по волне надувные самоходные плотики смоды с сеперами в плавках и лёгкой броне. Всё. Опасность миновала. Алёхин вернулся к противоположному парапету и оглядел окраину Ганнюдо. Так, пошла фаза свалки. На четырёх улицах и в переулках шла драка. Сотни человек, оперативников, голдов, якудза, бились руками и ногами, махали палками и дубинками, краили воздух ножами и полили в упор из квантовых разрядников. Лопались витрины, оседая тучками мутных осколков. Порхали пластмассовые столики и стульчики, разламываясь от чьи-то головы и бока. Вот кто-то в одних шортах, весь расписанный драконами, вышибает спиной окно и кувыркается по травке. За ним выпрыгивает некто в бандане, сшитой из золотом, описывая круги бейсбольной битой. Антон поспешно вскинул табельный квантовый пистолет и выстрелил. Заряд начисто отяпл биту вместе с запястьем. А ты не хулигань. Роботоме службы в парк-отеле Мандарин сказала Лёфен с короговоркой и направил стереотелескоп в сторону резиденции. О, штурм начался. Сотни полторы, если не две молодчиков в золотых повязках пёрли на стену, подогнав в плотную пару грузовиков и легковушек, так что из средств передвижения получилось штурмовая лестница. Но и якут занятцы живались. Их старенькие автоматы молотили как в тире, вышибая боевиков золотой гвардии, а новенькие лучевики прожигали каналы в двух-трёх телах за раз. Всем группам, завопил Алёхин, стягиваемся к резиденции, ударим в тыл штурмовикам по секторально. Пошли! Нетерпение его переросло в желание лично подубасить золотых, и Алёхин, подхватив разрядник, ссыпался вниз по постоящему эскалатору. Квантового пистолета хватало всего на 5 импульсов, а больше не потребуется. «Симода, за мной!» — крикнул он резерву, и застоявшиеся опера радостно заревели, вскакивая и хватая табельное оружие. «Вперед!» Опер-группы под командованием Алехина и Ашизавы прорвались вверх по улице и ударили в спину столпившимся голдам. Промахов в такой толкучке просто не могло быть, каждый заряд находил свою цель. Золотые огрызались, но, попав в клещи между гангстерами и операми, терпели сокрушительное поражение. Серая масса в золотых банданах заволновалась, теряя запал. Вот инстинкт поборол приказ и долг, и толпа стала рассеиваться. Перед самым лицом Алехина неожиданно возник гориллоподобный верзилов черных фундосе, весь изрисованный татуировками и замахнулся прикладом. Антон молниеносно провел подсечку, упал на колено и сунул в Верзиле под нос жетон. В фундосе вид на бедренной повязке. «Смотри, на кого прешь!» — гаркнул Алехин по-русски и вскочил. И нос к носу столкнулся с кренастым голдом, вскидывавшим автомат «Дюрандаль». «Еще секунда, и очередь нафарширует лейтенанта в спецкомандировке». Нет, в голове злотогвардейца образуется чёрная дырка, Антон обернулся к довольному якутзу фон Доси и церемонно отдал честь. Вот такая случилась история, задумчиво сказал Алёхин. Здорово, выдохнул Виштальский. Прям как в кино, покачал головой Воронин. А вы что не спите? удивился Кузьмичёв. Мне на дежурство, оправдался Марк. Что стоишь тогда? «Еще тридцать пять минут!» «Ну, а со мной куда проще», — улыбнулся Трофим Иванович. «Старость не радость, не идет сон». «А тут так интересно повествует». «А теперь ваша очередь», — потребовал Алехин. «Рассказывайте, рассказывайте. О вас же легенды ходят. Мифы складываются. Никто уже не знает, где правда, где выдумка. Материалы, по вашим опытам, рассекретили только в 2050-м, но тайна такая осталась». Воронин закрехтел и повел рассказ, постепенно увлекаясь, то и дело требуя свидетелей Кузьмичёва или Марковиштальского. Подошли Лида и Ева и молча внимали сказке, которая оказалась былью. "М-м, да", выдохнула Антон, дослушав долгое повествование. Поверить было трудно, но вот же они, живые предки. Да и кто он сам-то? Ваш ход расплылся в улыбке Воронин и выхлеб был огромную кружку компота, поднесённую сердобольной Кастыриной. Спасибо. Так я уже обо всём рассказал, удивился Лёхин. Вы нам про космос расскажите, всмолился Виштальский. Про экспедиции ваши. Антон Алёхин потёр подбородок и начал. Да с чего там рассказывать? Началось всё ещё в 93-м. В 2093-м. Меня тогда перевели на фотонный планетолет-примоточник, он оживился. Это был огромный корабль почти шести километров в длину. Сзади у него раздувался параболуэт отражателя, а спереди растворялась гигантская воронка масс-заборника, пяти километров в поперечнике. Первые дни я рубку не покидал, так все было непривычно по сравнению с обычным фотонником. Когда стартуешь, сначала из отражателя появлялось бледно-фиолетовое свечение, это включался фотореактор, подбрасывавший бортовые запасы дейтерии и трития. Корабль медленно разгонялся, а когда достигал скорости 50 км в секунду, из воронки заборника вытягивался вперед ярко-фиолетовый ионизирующий луч, пучок ускоренных электронов для предварительной фокусировки. Он как бы стягивал поближе к оси пучка рассеянные в космосе атомы водорода, протоны и электроны. В пространстве вещества крайне мало, но на скорости 100 км в секунду в заборник одного водорода поступало килограммов 60 в минуту. Вокруг раструба собирателя появлялось едва заметное свечение, и из отражателя начинал истекать ослепительно-фиолетовый выхлоп, корабль переходил в прямоточный режим. Скорость росла, доходя до 80 мегаметров в секунду. 80 тысяч километров. Впереди ярко вспыхивали редкие зеленоватые звездочки. Это встречные микрометеориты и космическая пыль нагревались и распадались на атомы, ионизировались, входили в собиратель, нейтрализовались, рекомбинировали, охлаждались, отсепарировались от водорода. «Нет, товарищи, это было красиво, да». И отправились мы во вторую заплутоневую экспедицию. Долетели до самого Цербера, он же Трансплутон, это в 80 астро-единицах от Солнца, дальше начиналось облако Оорта. Ну, пока мы там крутились и вертелись, изучали кометы и планет Зимали, на Земле объявили о строительстве звездолета с негаляционным приводом. — На антивеществе, — перебил Алёхина переверзив, появившийся из тьмы. — Нет, это слишком опасно. В Новосибирске соорудили такую штуку — вакуум-инвертор. В общем, он выдавал в заданном режиме хоть позитроны, хоть антидейтерий с струями. — Да. Звездолет назвали луч, а вести его поручили мне. Долго выбирали, куда лететь, пока, наконец, не уговорились... В 103-м мы стартовали к Тау-Кита. — А почему не к Альфа-Центавра? — послышался голос, но голос зашикали. — Я и сам не знаю, — развел руками Алехин. — Так уж решили и в Международном управлении космической службы, а там сидят дяди серьезные. Сидели, во всяком случае. «Понятно — Понятно, — удовлетворился голос. — Цыц, — грозно сказал, переверзив. — Все, нет меня. Ну вот, проговорил Антон, хлопая себя по коленям. Целый год мы разгонялись, выходя на субсветовую. Всегда хотел глянуть на такое чудо, пробормотал, переверзив. Как на картинке, летит корабль с плоской отражателя, а за ним тянется белый луч света. Здорово, да? Здорово, согласился Воронин, но совершенно безграмотно. Почему? округлил глаза переверзив. Потому, назидательно сказал Трофим Иванович, что корабль движется на субсветовой скорости, слишком быстро, понимаете? И реакция аннигиляции как бы растягивается. Процессы в реактивной струе занимают по протяжённости несколько километров. Он увлёкся. Знаешь, что это будет напоминать? Сильно вытянутую струю работающего в атмосфере ракетного двигателя с характерными такими светящимися пережатиями. Так и на звездолёте. Ну, в первом узле фотонный струит цвет будет зелёно-голубой, постепенно меняясь добледно фиолетового в последнем, понимаешь? Протоны и антипротоны последовательно рождают пи-мезоны, затем мю-мезоны и только потом электронно-позитронные пары. Ничего не понял, гордо заявил, переверзив нос, звучало красиво. «Ну и как проходил полет?» — Виштальский нетерпеливо вернул разговор в прежнее русло. «Штатно?» — улыбнулся Алехин. Удалившись на один световой год, мы начали торможение. И вовремя. Через неделю вышли на орбиту планеты, которая вращалась вокруг крохотного коричневого карлика, а гарка звезды, разогретого едва до 500 градусов. На планете, однако, было довольно тепло, и аргон-неоновая атмосфера пребывала в газообразном состоянии. Сварт по шведски значит чёрный. Вот я так и назвал ту планету Сварта. Там на чёрной планете мы нашли удивительные кристаллические формы жизни. Правда, наш биолог выступал резко против подобной интерпретации. Нет, он был согласен с тем, что кристаллические сростки могли получать тепловую энергию от своей недозвезды, могли пользоваться мощным магнитным полем Сварта. Безусловно, они дублировали корневые структуры, что можно было счесть, хоть и с натяжкой размножением. «Но при чем здесь жизнь?» — восклицал наш экзобиолог, хватаясь за голову. «Кристаллы были и остаются мертвым костным веществом. Так мы его и не убедили». «А дальше?» «А дальше нам перестало вести...» Мы включили двигатели на разгон, экипаж залёг в анабиозные ванны, корабль набрал 5/6 световой и чуть не пролетел мимо тау-кита. Что-то случилось, спросил Кузьмичёв. Метеорит ударил в отражатель. Представляете? Ударил в корму, то есть летел тот камушек со сверхсветовой скоростью. Совпадение невероятнейшее, но нам выпала такая вот встреча. Вся автоматика вырубилась, ни одна система не фурычит. Хорошо ещё, что бытовые отсеки имели отдельный энергоблок, выжили все. Полгода мы чинили отражатель, переставляли магнитные ловушки и тангенциальные инжекторы электронов, а потом ещё год тормозили корабль, разворачивали, возвращались. Но Аврора стоило того. Все замолчали, каждый переживая свое, а потом, переверзив, спросил. А это правда, что когда летишь на суп световой, то звезды только по сторонам, видать, узким таким колечком, справа, слева, вверху и внизу, а впереди тьма и позади тоже. Спереди-то свет уходит в инфракрасный, а сзади в ультрафиолетовый или наоборот, ну, в общем, вы поняли. Алёхин кивнул. «Картинка сложнее получается», — сказал он. «Вы не забивайте, что звезды сияют во всем спектре. И вот у тех, что впереди, радиоволны перемещаются в видимый свет и гамма-излучение звезд в хвостовой части тоже. Так что звезды остаются на местах, только цвет у них меняется». Кузьмичев слушал Алехина, и ему было хорошо. «Кругом друзья-товарищи». А еще дальше планета, которую никто толком не исследовал, и они единственные из своего поколения, кто видит ее просторы, леса, горы и океан, ее небо, ее удивительные солнца. В эти чудесные мгновения случайно уловленного покоя Георгий совершенно не тревожился. Враги, осада, пустяки, дело житейское. Ну, какие из нормалов враги? Так, вражинки мелкие. Шпана, которой давно никто сдачи не давал, и вот нарвались, огребли по полной. Бестьц теперь штурмы устраивают. Как же простить подобные поношения их храбрых либертадоров, борцов с варварами из безумного 20 века, не пускают в родной город, пока они мужественно предавали безлюдному партизанскому лагерю від густо критерированный лунной поверхности сами партизаны заняли космоград а их наглый атаман возвёл себя в коменданты словно мордой ткнул неразумных щенят не азоруйте макрогубые не шалите не воображайте себя воинами ибо вы были и остаётесь сопливыми пацанами заигравшимися в войнушку а самое наверное неприятное для нормалов заключается в том, что сей унизительно оскорбительный вывод чистейшая беспримесная правда. Тут философская глубокомысль покинула Кузьмичёва, его шею обвили гладкие руки Аллы, а губы девушки обожгли ухо шёпотом. Пошли спать. Всегда готов, ответил полковник.